Глава восьмая. Когда мы вошли в паб, я поняла, что сумела бы дать Жанелле Дэйву инструкции получше. Внутри все напоминало школьную дискотеку. При входе и над барной стойкой гроздьями висели воздушные шары. На столе стояла большая чаша с пуншем. Да-да, чаша с пуншем. Мне-то казалось, их теперь можно встретить лишь на складе кинореквизита. Но нет, вот она, в реальной жизни. «Вау!» – подивился Оливер – Как будто вот-вот выскочит четырнадцатилетняя Хила Ридав, я поморщилась. Может, проткнем все эти шарики, пока никто не пришел? Разве они не прекрасны? Послышался женский голос. Я обернулась и увидела Францис. Судя по выражению ее лица, она вовсе не сердилась. Напротив, ей искренне нравилось то, что она видела. Вы разве так себе все представляли? Она кивнула. Именно так. Это же праздник жизни. На празднике должны быть шары. Напоминает школьный бал, на который мы пошли вместе с Клиффом. Вот террас! Что за ужас!» Это в паб вошла Карен. «Попрошу официантов начать накрывать столы», — поспешила вставить я и жестом позвала за собой Оливера. «Мне вовсе не хотелось вновь выслушивать их ругань». «Очень рассчитываю на сэндвичи с лобстерами», — добавил Оливер. В паб потихоньку просачивались приглашенные на поминки или на праздник. Разобрать было трудно, и шарики были совсем ни при чем. Я решила зайти на кухню и проверить, как дела с готовкой. Однако мне навстречу вышла бренди с тарелкой мясных и прочих закусок. Похоже, у моих сотрудников все было под контролем. Я почувствовала себя лишней. Тогда зачем я им? Они хорошо управлялись с рестораном до меня. А я ничего в этом не смыслю. Я расстроилась, но вдруг заметила Ханну, с которой рядом стояла женщина постарше, и подошла поздороваться. Наряд Ханны, состоявший из черных джинсов и футболки, выглядел нелепо. Будто ей сказали надеть черное, а ничего другого в гардеробе не нашлось. Она бы хорошо смотрелась среди тех персонала на съемочной студии, но не в пабе среди взрослых солидных людей. «Софи», — представилась я спутнице Ханны. «Оливера со мной не было. Застрял у блюда с сырами». Женщина протянула мне руку. «Джун Мартин. Лучшая подруга Санни». Голос у нее оказался довольно низким и грубым, однако в глазах заблестели слезы. «Я так скучаю по старой Торве. «Приятно познакомиться». «Зашла бы пораньше, если б Клифф ласты не склеил». «Интересно она выражается. Мне тоже приятно. Вижу, у бабушки здесь остались потрясающие друзья». «Она была особенная. Единственная, кто не поддался бредням старого идиота». «Какого старого идиота?» Переспросила я, не поспевая за мыслью. Женщина обвела рукой пап. «Клиффа!» Тут я заметила, что телосложение у Джун было довольно крепким. Пусть ей самой было уже за шестьдесят. Почти шесть футов роста и мощные руки, привычные к физическому труду. Такими легко можно было размозжить Клиффу голову. Хотя я не вполне поняла, что именно она вложила в слова старый идиот. Умиление или презрение. Значит, моя бабушка так и не запала на Клиффа. Бабуля нравилась мне все больше. Ханна фыркнула. Меня сейчас тошнит. Джун бросила на нее недовольный взгляд. Моя внучка Ханна никогда не любила Клиффа. Получается, Ханна ваша внучка? Она вызвалась помочь мне с Джеком. Без нее я бы не справилась. С ламами я раньше дела не имела. Я повернулась к Ханне. «Так ты недолюбливала Клифа? «Нет». И я только обрадовалась, когда он бросил бабушку. Ханна скрестила руки на груди, всем видом показывая, что ей все равно, как громко на нее сейчас будут кричать. Клифф использовал людей в своих целях. Джун не стала возражать. «Вряд ли Софи хочет слушать про мои глупые романтические увлечения». Затем она повернулась ко мне и продолжила. «Это правда. Клифф отлично умел извлекать выгоду из отношений. Все мы знали, что он скользкий тип, но каждая думала, что с ней все будет по-другому. Сани никогда на это не велась. Они были как брат с сестрой. А еще он много помогал ей с ламами. Вот как Ханна подружилась с Джеком Кэруаком. Сочувствую, что у вас с Клиффом ничего не вышло. Могло ли это стать причиной для его убийства? Зато теперь моему банковскому счету ничего не угрожает, уж поверь мне». Я считала, что на меня его чары не подействуют. Но этот хитрец обвел меня вокруг пальца, так же, как и полдюжины женщин до меня». Джун подтолкнула Ханну. «Пойдем, нужно со всеми поздороваться, чтобы поскорее свалить. Я только и пришла сюда, чтобы не выглядеть бесчувственной сволочью. Увидимся завтра, Софи». Ханна помахала мне рукой. «Конечно, спасибо. Было приятно познакомиться, Джун». Талеж кивнула и смерила меня взглядом. «Ты и правда на нее похожа?» «Хотя черный тебе не идет. Выглядишь слишком бледный». Вот так, оскорбив меня, она ушла. Я насупилась и отправилась искать Оливера. Для городка с названием «Бухта дружбы» здесь слишком много злобных женщин. И коварных к тому же. Я только что видел, как одна особа наливала водку в пунш. Я ее окрикнул, но она в ответ рассмеялась так, мол, веселее. Оливер продемонстрировал мне свою тарелку. «У них все же есть сэндвичи с лобстерами. Попробуй, не пожалеешь». Однако мои мысли были далеки от лобстеров. Как она выглядела? «Не знаю. Я, по правде сказать, был слишком занят поеданием вкусняшек. Ты уже пробовала шоколадно-зефирное печенье?» Я не ответила. Оливер был просто помешан на еде. «Ты сказал Дину, что нужно принести еще пунша?» Оливер удивленно уставился на меня. «Нет». «А что, должен был?» Пунш предполагался для тех, кто не пьет. Алкоголь можно заказать в баре. Меня охватила легкая паника, и я оглянулась на стол с напитками. «Ты же убрал разбавленный водкой пунш, так ведь?» Около чаши столпились несколько женщин и мужчин и разливали содержимое по кружкам. «Ох, как-то в голову не пришло, но зато попробовал его, чтобы удостовериться. И правда водка. Чудесно! Ты в своем уме?» Я замотала головой и бросилась к чаше с пуншем. «Э, «Простите, э, можно я возьму это и принесу новый пунш? Похоже, пора доливать». В чаше еще оставалось где-то половина, но мне же нужно было хоть что-то сказать. Я растолкала людей и взяла чашу. «Лучший пунш в моей жизни!» — воскликнул маг, опрокинув в себя всю кружку разом. «Упс!» «Поддерживаю!» — добавила Милли. «Очень освежает. Это уже моя третья кружка. Еще один упс!» «Самое время во всем сознаться!» «Не советую налегать на пунш!» — обратилась я к Милли. Кто-то, видимо, решил, что стало скучно, и налил туда водки. Мак громко прыснулся усмехом. «Вот это номер! Неудивительно, что мне так понравилось!» «Не может быть!» — сказала Миля, сделав еще глоток. Вуаль была все еще на ней. Она лишь только слегка ее приподняла, чтобы не мешала пить. «Я же плохо переношу алкоголь!» «И какой же негодяй это сделал?» — вопрошал Мак. «Дайте пожму ему руку!» Я не ожидала такой развязной реакции, как будто мы и впрямь на школьной дискотеке. Что дальше? В каком-нибудь укромном уголке обнаружим целующуюся парочку? Надеюсь, до этого не дойдет. Мне не хотелось обвинять кого-либо без доказательств, поэтому я просто ответила. Это была женщина, но кто именно, не знаю. Пожалуй, я все равно сболтнула лишнего. Мак сразу же начал додумывать. «Сто процентов, Джун! Это в ее стиле!» Та железная дама, с которой я только что познакомилась, совсем не напоминала любительницу розыгрышей. «Это нормально, что я не чувствую своих губ?» – поинтересовалась Милли. Я не ответила никому из них, а просто взяла чашу и аккуратно понесла на кухню. Пунш плескался внутри, словно у меня в руках была цистерна с живой рыбой. Капельки красной жидкости попали мне прямо на декольте. На кухне я протиснулась мимо Дэйва и опрокинула чашу в раковину. Дэйв пялился на меня, как на сумасшедшую. К счастью, он и по жизни-то был не слишком разговорчив, поэтому и теперь не проронил ни слова. Бренди наоборот набросилась с расспросами. «Что ты делаешь? Что случилось? В пунш кто-то чихнул?» Мой друг Оливер видел, как кто-то вылил туда водки. Он даже попробовал, чтобы проверить. К несчастью, оттуда уже пили Макс Милли, да и кто знает, сколько еще народу. Бренди раскрыла рот от удивления. «Кто-то добавил туда алкоголь? Но зачем? Это же поминки!» Слава богу, она тоже сочла такой поступок странным, а не заявила мне, что это привычное дело для их городка. Предлагаю обойти гостей и предложить им воды, чтобы такого больше не повторилось. «Хорошая идея!» Бренди одобрительно кивнула. «Попрошу, Жанель, сколько там людей в зале?» «По моим прикидкам, около тридцати». Нужно было вернуться в зал, чтобы продолжить развлекать и подслушивать гостей. На этот раз, надеюсь, без явных провалов. Первым, кого я увидела, был шериф. Я улыбнулась. «Здравствуйте, шериф! Привет, Софи! Пожалуйста, зовите меня Джастин. Я ведь не на работе». Его ответная улыбка была слишком теплой, чтобы сойти за дежурную. Хм, любопытно. На шерифе был темный приталенный костюм, который соответствовал современной моде. Никаких болтающихся угловатых пиджаков и брюк за щипами. Его внешний вид, что сейчас, что в униформе, говорил о том, что он регулярно тренируется. С таким точно шутки плохи. А вы знали Клифа лично? Спросила я, решив выудить из него хоть какую-то информацию. Однако в этот момент Джастин Пелетье во все глаза пялился в мой вырез. «Шериф!» — сухо произнесла я. Он быстро поднял глаза, и ему хватило так-то сделать виноватое лицо. «У вас э, что-то там...» — он указал на грудь. «Похоже, липкое». Я с удивлением посмотрела вниз. У меня на груди застыла красная капля пунша. «А, это пунш!» Я стала шарить глазами в поисках салфетки. У шерифа в руках как раз оказалась салфетка, на которой он держал тарелку с закусками. «Вот, возьмите!» «Спасибо!» Я промокнула каплю и попробовала вспомнить, какой же вопрос собиралась задать. Подбирая слова для нашей вежливой беседы, я одновременно пыталась оттереть пятно и посматривать по сторонам. Я чувствовала свою ответственность за мероприятие и вовсе не хотела, чтобы местные запомнили меня калифорнийкой, которая приехала и все испортила. По всем признакам гости весело проводили время. Отовсюду в пабе звучал громкий смех. Тут мой взгляд упал на Джессику и Джун. Они не смеялись. Показалось, что они эмоционально что-то обсуждают. Джун тыкала пальцем в какой-то предмет сбоку от Джессики. Какой именно, мне видно не было. Вдруг Джун схватила чашку с пуншем и зашагала прочь. Выражение ее лица словно говорило «Я все сказала, дальше не мое дело». Джессика проводила ее взглядом и тоже ушла. «Так, приехали». Благодаря пуншу с водкой к концу вечера точно можно было ждать потасовки. Затем я увидела Оливера, склонившись над столом с подборкой фотографий Клифа, он что-то писал, а затем с напускной торжественностью вручил какую-то бумажку девушке лет двадцати с небольшим. Неужели автограф? Отвечаю на ваш вопрос: да, я знал Клифа лично. Они близко дружили с моим дедом, а еще у Клифа было полно недвижимости в городе, и он часто ссорился с соседом. Однажды даже ездили к ним на вызов. Потому что Клифф размахивал ружьем прямо перед носом у соседа. Мужик он был с характером. А где жил Клифф? Недалеко отсюда? Мне показалось, что он часто бывал в доме у моей бабушки. Он просто выпить любил. Послышался хрипловатый голос у меня за спиной. Обернувшись, я увидела Дина. «Правда?» «Ну да», — ответил тот, сунув руки в карманы. На Дине были черные джинсы и рубашка с расстегнутым воротником. «Шериф?» Он кивком поприветствовал Джастина. «Дин?» Ясно. Особой дружбы между ними не наблюдалось. Они скорее напоминали двух ковбоев, готовых вызвать друг друга стреляться на закате. «Клифф тогда жил на Кленовой улице». Джастин вернулся к нашему разговору. «В том же районе, где его нашли?» Я чуть было не произнесла «убили», но вовремя одумалась. «Да, в парке кварталов». «А его сосед находился в это время поблизости?» «Тот, которого он терпеть не мог?» «Извините, к чему вы клоните?» Джастин удивленно вскинул брови. Дина происходящее явно забавляла. «Вопрос-то с подвохом», – процедил он. «О чем ты?» – спросил Джастин. «Софи полагает, что Клифф – жертва преступного умысла, а не просто бедняга, которого случайно легнула лама». «Я недовольно взглянула на Дина. Не то чтобы я намеревалась скрывать свои догадки от шерифа, но как-то уж слишком рано Дин все ему выложил». Я никогда этого не утверждала. Не совсем так. Я думала об этом. Просто никому не говорила, кроме Оливера. Было бы слишком оскорбительным предполагать, что шериф плохо делает свою работу. И я, конечно, собиралась все отрицать. «Понимаешь ли, Софи у нас сыщик-любитель», — продолжал Дин. Точнее, играла сыщика в сериале. В любом случае, Карен Рубешо потребовала сделать вскрытие. Значит, мы скоро узнаем ответ. Отчет, кстати, должен быть готов уже сегодня». Я вытаращила глаза от удивления. «Карен потребовала сделать вскрытие? Но мне казалось, она убеждена, что Клиффа убила лама, а не доглядела за ней я». Джастин пожал плечами. «Думаю, она хочет точно знать, что выбрала правильный объект для своих нападок, будь то животное или человек». В общем, Карен можно было смело исключать из списка подозреваемых, иначе она бы всеми силами препятствовала медицинским исследованиям и дополнительным проверкам со стороны полиции. Она бы до конца настаивала на версии с Ламой, как это было в день смерти Клифа. Неужели что-то подтолкнуло ее изменить свое мнение? Или, возможно, кто-то? Вдруг на весь пап раздался чей-то пронзительный крик. «Мама, нет! Я не успокоюсь! И я не дура!» Мы обернулись и увидели, как совершенно пьяная Эмили облокотилась всем весом на барный столик и размахивает своей пухлой рукой. Ее мать в это время сидела на краешке табурета, как на жердочке, и, казалось, в любой момент рисковала свалиться. При этом она что-то говорила дочери, однако расслышать мы ничего не могли. И ровно в эту секунду голос из ниоткуда громогласно объявил «Добро пожаловать участникам нашей викторины!» Я в бешенстве уставилась на Дина. «Как? Вы не перенесли викторину на другой день?» Дин беспомощно пожал плечами. Я же говорил, в этом городе к викторине относятся крайне серьезно. Сидевший рядом с нами мужчина повернулся. Вот я пришел на викторину. Моему изумлению не было предела. Поминки на всех парах катились в пропасть. Команда готова, продолжал голос из ниоткуда. Итак, наш первый вопрос. Как звали знаменитого итальянца, который, по слухам, переспал с более чем 130 женщинами? Клифф же не был итальянцем. Услышала я разговор двух женщин, которые прошли мимо нас в поисках, по всей видимости, чаши с пуншем. «Да это лучшие похороны в моей жизни!» — заявил возникший откуда ни возьмись Оливер. В руках он держал новый сэндвич с лобстером. «Настоящее реалити-шоу!» — выглядел он куда счастливее, чем полагалось на подобном мероприятии. Я прожгла его взглядом, который он, впрочем, проигнорировал. «Да что ты знаешь о любви?» — продолжала разглагольствовать Мили. «Ты никогда в своей жизни никого не любила, включая меня!» Все гости паба уставились на нее. Многие перешептывались, прикрыв рот рукой. Неловкость нарастала. Джастин сучил свою тарелку Дину. «Возьми, ладно? Пойду поговорю с Милли». Дин нахмурился, но тарелку взял. Я приготовилась отчитать Дина за то, что он, по сути, выставил меня на посмешище перед шерифом. Только я так и не поняла, он подружески потрунивал или неприкрыто издевался. Окончательного вердикта Дину мой внутренний суд присяжных еще не вынес. Правильный ответ – Казанова. Похоже, все команды угадали. Следующий вопрос. Что, по мнению одной англичанки, произошло в Восточном экспрессе? Я в панике озиралась по сторонам. Казалось, все рушится прямо на глазах, причем с невероятной скоростью. Почти наверняка это были первые и последние поминки в моем пабе. Джастин стал между Милли и ее матерью. Но грузная женщина, по уши заправленная водкой и фруктовым пуншем, похоже, не собиралась успокаиваться. Я подобралась к ним поближе, чтобы слышать, о чем они говорят. «Вы не представляете, сколько всего мне пришлось из-за нее пережить!» Для пущей убедительности каждое свое слово Милли сопровождала тычком пальцем в грудь Джастина. «Милли, ради бога, возьми себя в руки!» – упрашивала Джун. Затем она взяла со стола стакан и разом его выпила. «Отлично!» Еще одна пожилая дамочка сейчас наклюкается пуншем. «Как будто это не Клифф влюбил в себя и облапошил половину присутствующих здесь женщин», продолжала Джун. Милли обрушила на нее весь свой пьяный гнев. «Ты ничего не знаешь про нас с Клиффом!» Итак, Милли знала Клиффа гораздо ближе, чем говорила вначале. Я хотела поймать взгляд Оливера, но тот был слишком занят поеданием очередного сэндвича. Он выглядел так, будто сидел в кино с ведром попкорна. За Оливером стояла Джессика Грейс, которую происходившее явно забавляло. «Ах, Милли, поверь мне, я столько всего знаю про старика Клифа и, кстати, про большинство его женщин тоже», — сказала Джун. С этими словами она схватила свою внучку за руку, и они вышли из паба. Повисла тишина. Итак, кажется, многие команды отгадали правильный ответ. Возвестил голос из ниоткуда. «В «Восточном экспрессе» произошло убийство». Милли ударилась слезы, и Францис ее приобняла. «Позволь Маку отвезти тебя с мамой домой». Милли кивнула. Весь пьяный раш вышел из нее, словно воздух из шарика. Мак послушно помог Элеонор Холл встать. На этот раз старуха не сказала ни слова, что, как я уже поняла, для нее большая редкость. «Я могу проводить их», — предложил Джастин. «Я сам. Эти поминки точно запомнятся надолго». В голосе Мака слышался неприкрытый сарказм. Джастин кивнул. Видно было, он все еще считал, что лучше бы это он пошел их провожать. Франсис продолжала обнимать Милли. Так вчетвером они и двинулись к выходу. Но не успели они выйти за дверь, как вбежала Ханна. «На помощь! Кто-нибудь, на помощь! Моя бабушка упала в обморок!» Закричала она.